Вошёл надзиратель с подносом, на котором стояли стаканы с кофе и четыре бутерброда с колбасой и сыром. Угощайтесь, всё Владимирович, — предложил следователь, старательно заполняя бланк допроса. Давайте поскорее закончим, попросил Исаев. Тогда я съем бутерброды, и вы меня отправите в камеру, не то я прямо тут усну. Мы практически закончили, ешьте. Когда Исаев подписал бланк Следователь снова вышел из кабинета, сказав, что он позвонит в больницу узнать, как здоровье отца. Вернулся на следующий день. В тот миг, когда голова Исаева сваливалась на грудь, и он засыпал, сразу же появлялись два надзирателя: "Спать будете в камере". Сергей Сергеевич появился уставший, с синяками под глазами. чуть-чуть лучше, старику", сказал он. Еще несколько вопросов и пойдете отдыхать. Тварь, тихо сказал Исаев. Ты маленькая, гестаповская тварь, вот ты кто. Отвечать на вопросы отказываюсь. Требую твоего отвода. Это как начальство решит, рассеянно ответил Сергей Сергеевич. Я доложу, конечно, а пока продолжим работу. Вы жили с отцом в одной квартире? Формулирую. Являясь работником ЧК, вы жили в одной квартире с меньшевиком и не отмежевались от него так? От чем он виноват, этот несчастный Сергей Сергеевич? — спросил себя Исаев. В стране произошло нечто такое страшное, что и представить нельзя. Передо мной не человек. У него в голове органчик, как у Щедринских губернаторов. Бесполезно говорить и пробиваемая стена. А я погиб. Все. Если б я один, не так страшно. Но со мной они погубят и Сашеньку, и Саньку. Теперь я в это верю. Накануне беседы с генералиссимусом Хрущёв не спал почти всю ночь, в который раз уже он задавал себе такой простой и столь же унижавший его вопрос. Говорить ли вождю один на один всю правду или скользить, как это было принято сейчас в политбюро, ЦК, совмениях обкоме, правлении колхоза, деревенском доме и даже городской коммуналке, где по секретным подсчетам группы киевских статистиков на семью из пяти человек приходилось семь квадратных метров жилья. Дед с бабушкой спали на кровати, муж с женой на диване, дети на полу. Засуха сорок седьмого сожгла поля Украины, Поволжья, Молдавии, Центральной России. Семенных запасов уже не было. Хлеб в колхозах забирали в счет обязательных поставок под Деревенские амбары кишели худющими крысами. Врачи открыто говорили о возможности вспышки чумы. Сталин тем не менее подписал указание Украина обязана поставить не менее полумиллиона пудов зерна. Хрущев отмолил снижение контрольной цифры до 400 тысяч. Решился на это, звонил лично Стальну ПВЧ, номер набирал негнущимся пальцем, чтобы скрыть от самого себя дрожь после того, как получил письмо от Кириченко, секретаря Одесского обкома. который был завален письмами колхозников с просьбой о помощи и поэтому объехал область, чтобы самому убедиться, паникуют, как заведено, или же действительно кое-где есть провалы на продовольственном фронте. Дорогой Никита Сергеевич, поверьте, Я бы не посмел обратиться к вам с этим письмом, писал Кириченко, Если бы не то ужасное, воистину катастрофическое положение на селе, свидетелем которого был я лично. Я начну с крохотной сценки. Женщина резала трупик своего маленького сына, умершего от голода. Она резала его на аккуратные кусочки и при этом говорила без умолку: "Мы уже съели манечку, теперь засолим Ванечку". Как-нибудь продержимся. На почве голода она сошла с ума и порубила своих детей. Во всех колхозах только одна надежда, чтобы вновь ввели карточную систему, лишь это спасет область от повального мора. Хрущев представлял себе, что его ждет, зачитай он такое письмо Сталину на заседании Политбюро. Он знал коварство этого человека, Но одновременно всегда хранил в сердце негодующее почтение к нему, кто вытащил его из безвестности, дал приобщиться к образованию, ввёл в ЦК, в Политбюро, он, Сталин, с подачи Когановича. Хрущев впервые ужаснулся на февральском пленуме ЦК, когда Ежов предложил немедленно расстрелять Бухарина и Рыкова, сидевших в зале заседания среди других членов ЦК. Было внесено другое предложение предать их суду военного трибунала. Сталин, пыхнув трубкой, покачал головой. Прежде всего, закон, конституция и право на защиту. Я предлагаю отправить их в НКВД. Пусть там во всем разберутся. У нас следователи, народ объективный. Невиновного они не обидят. «Невиновного освободят. Он говорил это спокойно, с болью, убежденно. Через две недели после того, как Юра Пятаков, честнейший большевик, любимец Серго умершего за несколько дней до открытия плена, признавался на очередном процессе в том, чего Хрущев знал это тоже не могло быть на самом деле. А в заключительной речи на пленуме, когда Бухарина и Рыкова уже увезли в НКВД, где им дали право на доказательство своей невиновности, Сталин легко бросил: "Тредский бухаринские шпионы и диверсанты". Второй раз он ужаснулся, когда Сталин проинформировал их: Ежов ищадие ада, убийца и садист. на нем кровь честейшних большевиков он убирал конкурентов без рвался к власти Мы все были обречены вы все были обречены все до одного хотел сделаться русским гитлером а на фронте Хрущев мучительно вспоминал тысячи мальчишек красноармейцев которые по его сталина приказу шли под пули немцев Как он Хрущев, бился, как молил Сталина отменить приказ о наступлении на Харьков. А я не знал, что ты такой паникер, Хрущев, — сказал Сталин. Сентиментальный паникер. Нам такие не нужны. Нам нужны гранитные люди. И вот сегодня он должен заставить себя вымолвить просьбу о возобновлении на Украине карточной системы. чтобы уберечь от голодной смерти сотни тысяч украинцев. А не просить нельзя. Когда начнутся чума и голодные кровавые бунты, отвечать придется ему, первому секретарю ЦК КПУ, кому же еще. Не дослушав сообщение Хрущёва, голос которого то и дело срывался на фистулу, Сталин резко оборвал его. Что? Кухаринские штучки? Ты кто? Мужик или рабочий? Мы тебя держим в политбюро для процента. За рубе это на носу. Единственный рабочий, запомни, не крестьянин, а рабочий. Знаю я мужика, лучше тебя знаю. В сылках у мужиков жил, не в дворянских собраниях. Работать не хотят, на хлебники манны небесные ждут и не дождутся. А будут саботировать поставки. Попросим Абакумова навести порядок, если сам не можешь. После такого доклада, как твой, тебя надо было бы примерно наказать и вывести из ПБ как Кулацкого прибевало. Только у нас беда. Тут сидят одни партийные бюрократы и министры. Сталин медленно обвел взглядом лица членов Политбюро. Не играй на этом, Хрущев. голову сломишь. Есть мнение, товарищи, резко заключил Сталин. Рекомендовать первым секретарем компартии Украины Кагановича. Он в Киеве родился, ему и карты в руки. Хрущева от занимаемой должности освободить, перевести председателем Украинского совета министров. И чтоб государственные поставки или выполнены. Если нет, винить вам обоим придется на себя. В кремлевском коридоре, когда расходились члены политбюро, Берия шепнул: "Берегись. А то, что решился сказать правду, молодец. В будущем тебе это вспомнят. Поступил как настоящий большевик". Никто другой не сказал ему ни слова. Обходили взглядом Вот именно тогда-то он и признался себе: мы все холопы и шуты, по сенькам шапка. Хоть бы один меня вслух поддержал, хоть бы один. Однако, когда через месяц Сталин позвонил ему уже в совет министров, и осведомился о здоровье, сказал, что понимает его трудности, терпи Никита Сергеевич. Если был резок, прости. Хрущев не смог сдержать слез, всхлипнул даже от избытка чувств. Сталин же, положив трубку, усмехнулся, заметив при этом Берия. Докладывает, что он во всех речах клянёт свои ошибки. Его беречь надо, такие нужны, отличие от всех. О ну, хоть искренне. Мужик и есть мужик.